Княжичи. Неправильно все это. Каждый удар, каждый укус, будто сам себе увечья наносишь. И дар сварога хоть горячит кровь, но жаркий дух битвы не может избавить от сердечной тягости. Братья взревели и снова кинулись друг на друга. Но Мирояр вместо хитрости под лапу сунулся, а Яромир когтями только подрал слегка, но шею не тронул. И снова братья разошлись, досаду и радуясь своей мягкости. Век бы так кружили, а лучше бы вернулись крыжекосы любушки под бок. Хорошо с ней рядом, спокойно, и ничего делить не хочется. Княжичи Гулков вздохнули и снова кинулись друг на друга. Яромир куснул соперника за плечо, Мирояр отмахнулся, задев противника кулаком. Пустое это все. Дар Бога должен перейти к одному — для этого братья оставили свою женщину и перешагнули через отцовскую волю. Нет больше времени ждать. Сегодня все закончится. Но тут в отдалении раздался громкий девичий крик. «Агния!» Братья тут же позабыли о драке и повернулись к бегущей к ним девице. Хм -хм зарычал в один голос. И стража кинулась ловить беглянку. Агнюшка метнулась в одну сторону, потом в другую, но ее схватили. «Нет, стойте!» — заголосила так, что в груди больно сделалось. «Дайте хоть обнять вас!» А по раскрасневшимся щекам слезы градом, волосы растрепаны, платье измято, утешить бы любушку. Сегодня один из них так и сделает. Княжеча снова зарычали, и воины повели Агнию прочь в руки подоспевшего воеводы. Девица билась изо всех сил, кричала и просила. Но, сцепив зубы, братья отвернулись, и как только крики утихли, вновь кинулись друг на друга.